Глава 20. «Да не стой ты нахрен с толбом!» — заорал Макрон. «Прыгай!» На глазах Катона его друг взобрался на борт. Выпрямился, балансируя, чтобы не упасть, и, прыгнув через водный просвет, уцепился руками за бортовое ограждение у носа соседнего корабля. Бойцы тут же схватили его за руки и втянули на переднюю палубу. Между тем вода уже дошла Катону до талии, и он понял, что трезубец вот-вот пойдет ко дну. «Командир!» раздался оклик позади. Катон оглянулся через плечо и увидел молодого корабельного пехотинца, цеплявшегося за борт одной рукой. Вторая беспомощно болталась на нескольких сухожилиях из-за страшной глубокой раны в плече. Он смотрел на Катона с мольбой во взоре, но, увы, предпринимать что-либо было уже поздно. На глазах Катона вода сомкнулась над трезубцем, и молодой боец исчез в окрашенном кровью водовороте но это страшное зрелище пробудило в Катоне жажду жизни. Он взобрался на ограждение и прыгнул на соседний, приподнимавшийся над водой на несколько локтей корабль. Столкновение выбило из его легких весь воздух, но пальцы судорожно вцепились в борт, а спустя мгновение сильная рука схватила его за запястье, подтянула наверх и перекинула через борт. Он свалился на палубу. Макрон стоял над ним, тяжело дыша. — В следующий раз не хрен тянуть! «Сказал я тебе, прыгай, ты и прыгай!» «Я думал, мне надо спросить, высоко ли подскакивать?» Макрон вперил в него взгляд. «Парень, шутки-прибаутки хороши, но в подходящее время, а не сейчас. Двигаем!» Он схватил Катона за предплечье и поднял на ноги. За бортом Катон еще мог разглядеть очертания уходящего под воду трезубца. Но его сцепка с пиратским кораблем никуда не делась, и спустя несколько мгновений послышался страшный треск. Вес тонущего судна выламывал засевший в корпусе таран. Палубу под ногами римлян встряхнула. Кусок обшивки, так и оставшись насаженным на таран, выломился из корпуса беремы, и трезубец, более ничем не удерживаемый, ушел в темные морские глубины. На поверхности среди обломков осталась горстка барахтающихся, призывающих на помощь людей. Макрон оттащил друга от борта, и Центурионы поспешили к перекидным мосткам, по которым их бойцы торопливо поднимались на надежную безопасную палубу Спартанца. Что же до пиратского корабля, то даже освобожденный от веса трезубца он был обречен. Вода устремилась в пробоины, быстро заполняя проседавший корпус, и поблескивала уже неподалеку от решетки главной палубы. Потом судно накренилось, вода перехлестнула через левый бимс, и крен сделался еще сильнее. Макрон свободной рукой обхватил основание передней мачты, «Корабль опрокидывается!» — понял Катон. «Быстро! Через борт!» Макрон возрился на него в недоумении. «Через!» «Это наш единственный шанс!» Зацепившись ногой за основание мачты, Катон расстегнул поясной ремень и, кряхтя от напряжения, стянул через голову панцирь и швырнул на палубу. Доспех тут же заскользил вниз и плюхнулся в воду. «Давай и ты!» Пока Макрон избавлялся от оружия и доспехов, Катон цеплялся за мачту. Остальные бойцы уже поднялись на борт Спартанца и теперь выбирали троса, чтобы отцепить мостки от пиратского корабля и вернуться на Трирему. «Готово!» — Макрон бросил под ноги кольчугу. «Я первый. Ты за мной. Надо, чтобы эта посудина, перевернувшись, нас не накрыла!» Каркас судна трещал и стонал от напряжения. И когда крен усилился еще больше, Макрон соскользнул в воду, уже накрывшую бортовое ограждение. Плюхнувшись, Он тут же развернулся и вскинул руки, чтобы подстраховать друга. Катон нервно сглотнул, отпустил мачту, съехал по палубе и налетел на Макрона. Оба они оттолкнулись от борта, и на них накатила морская волна. Катона тут же накрылась головой. Уши его наполнились приглушенным шумом собственного надсадного кряхтения, сопровождавшего его отчаянные попытки вынырнуть на поверхность. Рядом появилась смутно осознаваемая тень. Рука крепко схватила его за предплечье и потянула наверх, навстречу мерцающему свету. Макрон с Катоном вынырнули на поверхность, отчаянно глотая воздух. Недалеко впереди виднелся выветренный борт Спартанца, отсюда с воды, казавшийся высоченным, как дом. Позади оглушительно шумела вода, потом на Центуриона впала тень. Оглянувшись, Катон увидел темный, поблескивающий корпус пиратского судна, вот-вот готового перевернуться. «Плывем!» — отплевываясь, прокричал он. «Плывем туда!» Оба отчаянно устремились к Триреме, неловко дергая в воде обутыми в сапоги ногами. Уши заполнил шум падающей воды и на миг течение догнало Катона, но он подналег, стараясь не отставать от Макрона. А в следующий миг пиратский корабль перевернулся, подняв фонтан-брызг и взметнув волну, которая подхватила обоих и пронесла на несколько локтей вперед, к Триреме. Оглянувшись, Катон увидел выступавшее над водой темное, покрытое, как скала наростами, корабельное днище. Он выплюнул попавшую в рот соленую воду и убрал с лба мокрые волосы. «Дерьмо! Совсем близко! Слишком близко!» — пробормотал Катон, ожесточенно дрыгая ногами, стараясь удержать голову как можно выше над поверхностью и, в свою очередь, выплюнув морскую воду. «Тьфу! Только для рыб и годится!» Он поднял руку и, замахав ею, закричал, смотревшим на них с борта триремы людям. «Веревку! Бросьте нам веревку! Живее!» Чтобы оставаться на плаву в тяжелых, промокших шестяных туниках, Макрону с Катоном приходилось беспрерывно совершать энергичные движения руками и ногами. Конец сброшенной с триремы веревки упал в воду на небольшом расстоянии от них. Макрон протянул руку, и его пальцы крепко сжали шершавый конопляный трос. «Тяни легонько!» — крикнул он, и веревку начали осторожно выбирать. Она натянулась, а тем временем с борта спустили абордажную сеть. Двое матросов ловко соскользнули вниз, и каждый потянул руку барахтающимся в воде командирам. «Какого хрена вы ждете?» — заорал Макрон. «Ниже давайте! Нам до вас не достать!» Помедлив, матросы плюхнулись в воду и помогли Макрону с Катоном ухватиться за сеть. Спустя несколько мгновений оба Центуриона уже стояли на палубе тяжело дыша. Вокруг них растекались лужи. Альбин, глядя на них с шутливым неодобрением, качал головой. Убрав лезшие в глаза мокрые волосы, он оглядел окружавшие спартанцы корабли, из которых часть уже сошлась вплотную для битвы. Более половины берем оставались на плаву и, похоже, в руках римлян. Один из пиратских кораблей был подожжен зажигательной смесью и теперь полыхал от носа до кормы. Над ним поднимались клубы черного дыма. Еще один, видимо, получив пробой, но явно погружался в воду. Остальные пиратские суда спешили выйти из боя, и лавируя между поврежденными и перевернутыми корпусами и уцелевшими римскими кораблями, уйти в открытое море. Причина их бегства была очевидна. Надвигавшийся флагман префекта, за которым следовали остальные тяжелые корабли. Тем временем трирема Телемаха, так и оставшаяся недостижимой, уходила в сторону, в обход основных сил Римского флота, к другому флангу, где небольшая группа пиратских судов устроила основательную встряску перегруженным беремом римлян. — Хвала богам! — все кончилось, — пробормотал Катон, потирая лоб. — Ничего не кончилось, — тихо отозвался Альбин. — Только прервалось, причем ненадолго. Они перегруппируются... И будут вертеться вокруг флота, выжидая момент для внезапного быстрого удара, как горные волки вокруг стада овец. И если мы не доберемся до сушек сумеркам, они приблизятся под покровом темноты и начнут нападать на слабые суда прямо у нас под носом. Сигнал с флагмана! раздался крик с мачты. Альбин поднял голову к наблюдателю. Что приказано? Всем кораблям строиться за гором! В то время, как крупные боевые суда покачивались на волнах, корабли поменьше устремились вперед под защиту к Триерарх гора, стоя на передней палубе с рупором, принялся выкрикивать приказы, которые по цепочке передавались с корабля на корабль, пока каждый из них не поднял выпил в знак того, что приказы с гора приняты к исполнению. Флагман по-прежнему двигался впереди, но на сей раз три ремы выстроились позади него растянутым ромбом. Внутри которого под их охрану собрались легкие суда, по большей части в той или иной степени пострадавшие в недавней схватке. Повсюду виднелись рваные паруса, поврежденная оснастка, а порой и тянувшиеся по бортам из шпигатов красные полосы. Построившись, флот двинулся по морю ко все еще скрытому за горизонтом Иллирийскому побережью. Битва в конец вымотала гребцов, и корабли поставили паруса. Триерархи молились о том, чтобы северный бриз продержался подольше. Пираты, перегруппировавшись, спустились вдогонку за неповоротливым противником. Их темные треугольные паруса маячили с обеих сторон от римского строя. Как и предвидел Альбин, они выжидали удобного момента, чтобы нанести удар. То и дело, один из них менял курс и шел на сближение с римлянами, норовя проскочить в просвет между три ремами. Правда, пока это не удавалось, римские дозорные вовремя замечали опасные маневры и три ремы сближались, перекрывая пиратам путь. С течением времени небо расчистилось до безукоризненной, незапятнанной синевы, ветерок устоялся. Два флота продолжали движение по морю, причем пираты дважды предпринимали прорыв. Один раз два их вертких суденышка... Сумев обогнуть тяжелые триремы, атаковали с двух сторон уже поврежденную и отставшую от остальных примерно на полмили берему. Они взяли ее на абордаж, перебили команду, вытащили из трюмов все, что могло представлять ценность, подожгли судно и ушли в море, оторвавшись от триремы, которая повернула было на выручку попавшему в беду кораблю. Более того, совершая этот маневр, «Трирема» открыла брешь, позволившую пиратам совершить новую атаку и протаранить римский корабль. Их обратили в бегство, но корабль получил пробоину, и римлянам пришлось перевести команду и перегрузить часть припасов на другие суда, а остальное, вместе с поврежденной посудиной, пошло ко дну. С палубы спартанца Макрон с Катоном, как и остальная команда, созерцали разыгрывавшуюся над колышущимися волнами драму. Несмотря на понесенные жертвы, Катон мысленно восхищался тем, как ловко устроил телемах эту ловушку. Его разведка сработала превосходно, позволив ему напасть на Вителия и его флот в самом уязвимом положении, и он был уверен, что здесь не обошлось без предательства. Чем еще можно было объяснить столь уверенные действия пиратов, обычно серьезно уступавших императорскому военному флоту и количественно, и качественно? Задолго до сближения с римскими судами они знали о своем превосходстве в маневренности – И даже сейчас использовали любую возможность довести атаку до конца, не дожидаясь ночи, когда темные силуэты снующих между римскими кораблями легких суденышек станут невидимы для трирем. Правда, его восхищение телемахом развеялось, стоило ему подумать о последствиях этого бедственного столкновения. Оно обернется потерями сотен жизней, не говоря уж об огромном количестве припасов и оборудования, столь необходимых Вителлию, чтобы развернуть компанию после высадки в Иллирии. Более того, возможно, потери уже столь велики, что от операции придется отказаться. Впрочем, стоило этой мысли зародиться, как Катон тут же выбросил ее из головы. Он знал Вителлия достаточно хорошо и понимал, что префект не допустит такого удара по своей репутации. Бывало, высокопоставленных командиров отправляли в ссылку, а то и на казнь за оплошности меньшего масштаба. У Вителия не было выбора. Он вынужден был продолжать кампанию, хотя обстоятельства теперь складывались явно не в его пользу. Префект должен был привести своих людей к победе или к поражению и смерти. Для всех их существовали только две эти возможности, об отступлении не приходилось и помышлять. Катон молча взирал на то, как в отдалении огонь поглощал Берему, и его наполняло тяжелое мрачное предчувствие. Угрюмое настроение лишь усугубилось после того, как ближе к вечеру дозорный смачты прокричал, что видит землю. Для него было очевидно, что даже благополучная высадка на берег всего лишь обозначит собой начало следующей, еще более опасной фазы, проводимой Вителлием компанией.